Глава 25. Колокольный звон 1100 церквей растекался по Москве, то усиливаясь эхом от глади холодных вод у рек, озер и прудов, то тая в лабиринтах плотной застройки, смешиваясь с шумом осеннего леса или пропадая в суете оживленных шоссе. Город встречал двенадцатый час дня, буднично, порою не замечая того факта. Разве что те, кто жил возле часовен, край муха отличил непривычные переливы в обычном мерном звучании звонниц. И только народ, что возмущенно толпился у ограждений, не пускавших в этот день никого на красную площадь, невольно притих от грянувшего в такую серую ветреную непогоду непривычно громкого торжественного звучания главных московских храмов. Вытянулись вверх высокие. Подались вперед на оцепление и железные решетки, любопытствующие. Но повезло юным и счастливым, с затаенным дыханием, смотревшим за происходящим на площади с плеч отцов. Под торжественный звон на Красную площадь выкатывались тяжелые и удобные черные автомобили с гербами, чтобы ненадолго замереть при въезде у Васильевского спуска, выпустить высокопоставленных пассажиров и скрыться в потоке Большого Москворецкого моста. Много их было, этих машин, иные владельцы старались подкатить поближе к арке Спасской башни, иные распоряжались остановить задолго до храма Василия Блаженного, степенно выходили вместе с небольшой свитой и шли вперед наперекор стылому ветру, задувавшему в лицо. 700 метров пешком до Большого Кремлевского дворца, много ли это? Достаточно ли, чтобы затаить обиду на владельца Кремля, принимавшего ныне только пеших? Или лучше преисполниться уважением к мудрости того, кто не стал решать, чью машину впустить первый? Ведь ежели считаете себя достойным зайти поперед остальных, так ускорьте шаг или же бегите, теряя степенство. Но ежели вы первый и без того, а без вашего слова все равно ничего не решат на общем сходе, то к чему торопиться? Пусть подождут. За семь сотен метров каждый определит дистанцию от врагов и расстояние до друзей, двигаясь, показательно не обращая внимания первых, но приветливо отмечая вторых. Колокольный звон не оставит места для разговоров, а общее движение вперед вскоре соберет равных под одной крышей. Несмотря на пустые руки, все князья несли в Кремль свою правду. ту самую, что в словарях разумно зовется представлением об истине, столь разному каждого из 78 князей. Хотя поговаривают правда всегда одна, но есть в мире сильные, а есть слабые. Есть многочисленные, а есть одиночки, кому суждено смириться с тем, что черное — это белое, если хотят жить. Но у князей империи за спиной была армия, деньги и власть. поэтому впервые для многих становились важны факты, а слова годились как аргумент. Оставалось еще иное, что идет рядом со всякой истиной – личный интерес. Этого у каждого из князей было вдосталь вместе с союзным долгом, добрососедскими отношениями, прихотливыми родственными связями и непримиримой враждой с теми, чья правда будет выглядеть убедительнее. А ведь еще оставались интриги, прямой подкуп и угрозы, увещевания и тонкая политика, не позволявшие согласиться там, где следует по долгу чести, но ведь иногда можно просто смолчать. Чуть больше тысячи шагов и немного ожидания, и семьдесят восемь князей определят меру всякой правде. Неторопливо идут владетели, разве что дважды посторонившись за время долгого пути, пропуская машину принцессы, выезжавшей из родного дома. И во второй раз, прянув в сторону от князя Давыдова, невозмутимо прогорцевавшего к дворцу на лошади, первая женщина, второй гусар, проще обижаться на погоду. А потом становилось и вовсе не до мелочей жизни. Все, что было до того заготовками планов, наработками аналитиков и шпионов, сталкивалось с реальностью. Реальностью такой, что размашистое перекрестие на образы святых в грановитой палате становилось искренним доистовости и прямо отражало опасения в умах. Хотя вряд ли кто услышал бы молитвы, содержащие «Перессорь их снова, если ты есть». Они стояли почти в самом завершении пути в центре Александровского зала, ожидая, когда откроются ставни зала Андреевского и император примет их за общим столом. Но слухи о Новом Союзе встречали каждого, кто только вступал в Большой Кремлевский дворец. Князь Шуйский, князь Юсупов, князь Панкратов, князь Мстиславский. И даже присутствие подле них князя Давыдова не делало ситуацию ни на грань смешной. Тот баланс противоречий, что был на каждом общем сходе, ныне был переломан на хребет четырехглавого монстра, созданного влиятельнейшими фамилиями. Пятеро против семидесяти трех оставшихся, казалось бы, баланс ясен, но к каждой из этих фамилий можно было смело плюсовать еще троих пятерых, а то и десяток зависимых, родственных, должных или просто склоняющих голову в уважении. Для многих, кто просто не мог представить этих людей демонстративно стоящими рядом, весть о Новом Союзе становилась шоком и недобрым предзнаменованием. потому как если они договорились не отхватывать куски друг от друга, то непременно станут смотреть голодными волками по сторонам. Люди, несмотря на звучные титулы и равное срекомыми родство, невольно искали плечо друг друга, разыскивая новый полюс силы, к которому можно примкнуть, и таковые нашлись. В Георгиевском зале центром движения сочувствия и восхищения являлся князь Черниговский. Глава очень старого рода, восходившего к прямому родству с Рюриковичами, очень уважаемый и влиятельный землевладелец. А еще слухи, переданные шепотком, что в тяжелой папке, которую несет его порученец, дела такие, что сотрут спесь этим четверым из Александровского зала. И люди к нему тянулись, особенно те, кто осознавал, что в папке найдутся материалы и на него тоже. Ведь за поддержку доброго дела иные прегрешения непременно будут забыты, как поговаривает тот же самый Шепоток. А ведь еще был Владимирский зал, в котором были аккурат те, из-за кого сход и собрался, обозначив повод и право требовать общего сбора. Дело о захвате земель Фоминских побудило многих заявить о бесчинстве князя Панкратова, лютовавшего в далеко не выморочных землях. до принятия официального статуса угасания рода. И уж тем более, какое хамство поперек других уважаемых князей, которые тоже не прочь поделить и разграбить бесхозное. Но ставки их, откровенно говоря, бились представительностью новых союзников князя Панкратова. Оттого многие сочувствовавшие и завидовавшие ныне склонялись к тому, чтобы уйти в Александровский зал. или же в Георгиевский, потому как любой силе был необходим противовес, а эти откровенно таковым не смотрелись. Поговаривали, что тихонечко ведутся переговоры между Владимирскими и Георгиевскими, и это уже смотрелось весомо. Но были и другие многие, кто ценил свое имя, влияние и вдобавок полагал себя слишком мудрым для участия в дешевых интригах на вторых ролях. оттого они попросту бродили по иным залам, палатам и галереям, демонстративно отрицая наличие каких-либо союзов. Потому как ежели стороны внезапно будут равны, то бороться они будут за тех, кто никому не примкнул. А раз так, то зачем это делать сейчас, без гарантий и бесплатно? Впрочем, Долгорукий и Оболенский, Шереметев и Галецкий, да еще под два десятка влиятельных фамилий Могли и сами стать новой силой, и вполне станут, ежели найдут для этого удобный момент. Ведь каким бы жарким ни был спор, император найдет возможность дать им слово, если они того захотят. А уж там найдутся подходящие доводы, чтобы князья вновь вспомнили о ценности своей рубахи возле тела и тех столпах общества, которых следует держаться, чтобы сохранить свое, откусить немного чужого или хотя бы не дать это сделать другим. Словом, хотя шубы на княжьих плечах редко отличались мехом, в одних залах пахло битым зверем, а в других — хищником. А еще вдобавок, в Александровском зале пахло вкусным коньяком. «Давыдов, имейте совесть!» — зашипел на коллегу князь Панкратов, страдальчески поглядывая на будто ненароком отвернувшегося к колонне гусара. «А что случилось?» — тут же развернулся тот, сверкая глазами и хорошим настроением. вы можете не пить хотя бы пару часов». «Если я буду трезв, всем станет страшно», мудро отметил Давыдов, притрагиваясь к левому усу. «Общество должно видеть постоянство». Немного страха им не помешает, оглядел Панкратов тех мечущихся и неопределившихся, что останавливались у стен в дальней части зала, но не торопились приближаться. уж больно хмуро и неприветливо выглядели четверо из пяти князей мрачные до той самой крайности что бывает у государственных мужей озадаченных мировыми проблемами, или просто мужчин вышедших со злого похмелья на работу. Оттого договариваться о беседе к ним направляли порученцев, князья желали обозначить плату за свою поддержку ежели та понадобится. но с удивлением обнаруживали что при всем уважении с ними будут рады переговорить позже. значительно позже, например, этим вечером или завтра. То есть все уже определено, и неизвестность результатов изрядно тревожила просителей. «Немного страха — это что я не пристаю к людям и не затеял еще ни одной дуэли», — легкомысленно отмахнулся гусар. «Вы же не планируете большой войны?» «Полагаю, до нее не дойдет». «Значит, нет смысла отказываться от доброго шустовского коньяка», потянулся Давыдов за фляжкой на поясе. «Василий, ему завидно!» — прогудел князь Шуйский. «Не раздражай человека!» «Да я разве?» «И меня тоже!» — припечатал князь. Давыдов погрустнел, но флягу все-таки вернул на место. «Может, все же дать им денег?» — задумчиво произнес князь Юсупов, обозначая небольшим наклоном головы приветствие, ежели встречал кого взглядом. а поймать его взгляд желали многие. «Придется платить всем», отметил глубоким басом стоящий подле князь Мстиславский. Мощный мужчина с седыми кустистыми бровями и иссеченным морщинами лицом не так давно отпраздновал 110-й день рождения. Но возраст сказался на нем только небольшой сутулостью, как у человека, привычного к слишком низким для него потолкам и сводам домов начала двадцатого века. Потолки стали выше, кареты комфортнее, а привычка осталась. Хотя и сутулость та пряталась под серо-стальным волчьим мехом, распахнутой на груди шубы. Это ли проблема? Юсупов старался не выдавать размышления мимикой лица, оставаясь бесстрастным. Союзникам тоже, и твоим, и моим, иначе не поймут. Для верности дела... «Для верности дела есть я», — невозмутимо произнес Мстиславский. И Давыдов с уважением отсулютовал ему флягой. «Василий», — шикнул на него Шуйский. «В этом нет сомнений, но если бросить самым громким и шумным кость», — все же предложил Панкратов, — «на круг выйдет не такая большая сумма. Во всяком случае пусть ругаются и хватают за бороды наших оппонентов». тоже освещенная поколениями традиция, и отвечать силой там, где можно просто врезать в глаз, оно как-то не по-христиански. «А для верности этого дела у вас есть я», закрутил ус Давыдов. Только вот смотрели на него исключительно скептически. «Что?» «Василий, никаких драк», сделал ему внушение Шуйский. «Я тебя сердечно прошу, ты слишком увлекаешься». «Я всегда помню, что наши за спиной», — оскорбленно отметил тот. «Там стол круглый». «Я прошу прощения», — подал робкий голос присутствующий тут шестым и до того абсолютно немногословный господин Еремеев. Ему вчера обещали показать императора и стойко выполняли обещания. Все тогда еще были пьяны и счастливы, а завтрашний день виделся столь далеким. То, что Еремеев тихонечко обтекал в своем темно-синем костюме, выступая то ли в роли Свицкого одного из князей, то ли вообще непонятно кого при них, его нервировало куда как больше, чем будущая встреча с первым аристократом страны. Потому что встречи завершаются, а репутация молчаливо стоящего подле исполинов зацепит на века. Ему нужно было что-то сказать, чтобы хотя бы для себя считаться равным участником беседы. «Прошу рассчитывать и на мои финансы в этом деле», выдавил он стойко под внимательными взглядами князей, в равной доле. Разумеется, задумался на мгновение Юсупов, но решил уважить отца невестки. Тем более, что деньги у того точно были. «Ежели для кулачной потехи, то пусть», — согласился Мстиславский, пожав плечами. «Деньги найдутся», — степенно кивнул Шуйский. «За Василия внесу сам». «Что?» — вскинулся тот. «Да мой род богатейший в стране! Да я! Да я прикуривал от миллиардов!» Горделиво тряхнул головой Давыдов и приосанился. «Вы, кстати, когда мне их вернете?» вкрадчивым тоном уточнил Еремеев, припоминая сгоревший до гостевой домик счастью свадебного выкупа за дочь. «О, не беспокойтесь!» — покровительственно посмотрел на него князь. «Я помню свои долги, я же гусар!» «Максим тоже гусар», — хмуро смотрел на него Еремеев с явным намеком. И Давыдов явно погрустнел, особенно на фоне любопытствующих взглядов, шедших от остальных князей. «Послушайте, Еремеев», — задумчиво глянул он на кредитора, «а вы никогда не думали о карьере министра внутренних дел?» «Мне кажется, здравствующий министр был в Георгиевском зале», Чуть опешил Еремеев, скрывая свои чувства за бесстрастным выражением лица. «Это ненадолго», — отмахнулся гусар. «Ну так как?» «А это не слишком?» — недовольно вступился Панкратов. «Ну а кого еще?» — на всплеснул руками Давыдов. «Вы сами подумайте, у вас в стране второй гусар. Вы что, полагаете, что его остановит какой-то иной министр внутренних дел?» Риторический вопрос, судя по снесенной до фундамента родовой башни Черниговского. «А тесть он убоится?» – мудро завершил князь. «Не лишено смысла», – всерьез задумался Юсупов. Ишуйский с Панкратовым невольно кивнули головами. Тем более, что на должности будет их человек, хотя официально из свободного и независимого рода. «Вот вы послушайте. Еремеев придет, порядок наведет». Горячился Давыдов, для верности прижимая своего бледного кандидата за плечи. «Да на фоне нынешнего бардака!» «А придет-наведет, с любой фамилией рифмуется», – задавленно отметил тот. «А вы помните об этом», – вымолвил Мстиславский, глядя Еремееву в глаза. «Я, пожалуй, откажусь», – вывернулся Еремеев из объятий и для верности отступил за Шуйского. «Так и от Давыдова, и от Мстиславского подальше». «Жаль», — грустно отметил Юсупов. «Есть и другие кандидатуры», — с легким недоумением пожал плечами Мстиславский. «А вы ведь с моим младшеньким внуком еще не знакомы», — оглядел Юсупов князя Семена сверху донизу. «И верно». «Не довелось», — проступало у того недоумения еще сильнее. «Безусловно, я слышал много лесных слов от своего сына». «Господ просит пройти в Андреевский зал», прогремело под потолками Большого Кремлевского дворца. «Ну, еще не то услышите». Вздохнув и посмотрев на медленно открывающиеся створки и выстраивающийся почетный караул, произнес князь Юсупов.